Я смело задал ей этот вопрос и чувствовал, что поспешностью такого вопроса я не могу смутить беспредельной младенческой чистоты этой ясной души. «Ей-богу! Еще не знаю!» — тихо отвечала она мне, светло смотря мне в глаза. «Но, кажется...» «Очень люблю. Но вот видите, а можете ли изъяснить, за что его любите?» «В нем лжи нет», — отвечала она, подумав. «И когда он посмотрит прямо в глаза и что-нибудь говорит мне при этом, то мне это очень нравится. Послушайте, Иван Петрович, вот я с вами говорю об этом, я девушка, а вы мужчина. Хорошо ли я это делаю или нет? Да что же тут такого? То-то. Разумеется, что же тут такого? А вот они... Она указала глазами на группу, сидевшую за самоваром. Они... Наверное, сказали бы, что это нехорошо. Правы они или нет? Нет. Ведь вы не чувствуете в сердце, что поступаете дурно. Стало быть, так я и всегда делаю, — перебила она, очевидно, спеша, как можно больше наговориться со мною. Как только я в чем смущаюсь, сейчас спрошу свое сердце. И, коль оно спокойно, то и я спокойно. Так и всегда надо поступать. И я потому с вами говорю так совершенно откровенно, как будто сама с собою, что, во-первых, вы прекрасный человек, и я знаю вашу прежнюю историю с Наташей до Алёши, и я плакала, когда слушала. «А вам кто?» рассказывал. «Разумеется, Алёша. И сам со слезами рассказывал. Это было очень хорошо с его стороны, и мне очень понравилось. Мне кажется, он вас больше любит, чем вы его, Иван Петрович. Вот этакими-то вещами он мне и нравится». Ну, а во-вторых, я потому с вами так прямо говорю, как сама с собою, что вы очень умный человек, и много можете мне дать советов, и научить меня. Почему же вы знаете, что я до того умён, что могу вас учить? Ну вот. Что это вы? Она задумалась. Я ведь только так об этом заговорила. Будемте говорить о самом главном. Научите меня. Иван Петрович, вот я чувствую теперь, что я Наташина соперница. Я ведь это знаю. Как же мне поступать? Я потому и спросила вас. Будут ли они счастливы? Я об этом день и ночь думаю. Положение Наташи ужасно, ужасно. Ведь он совсем ее перестал любить. А меня все больше и больше любит. Ведь так? Кажется так. Не ведь он ее не обманывает. Он сам не знает, что перестает любить. А она... «Наверное, это знает. Каково же она мучается?» «Что же вы хотите делать, Катерина Федоровна?» «Много у меня проектов», — отвечала она серьезно. «А между тем я все путаюсь, потому-то и ждала вас с таким нетерпением, чтобы вы мне все это разрешили». Вы все это гораздо лучше меня знаете, ведь вы для меня теперь как будто какой-то бог. Слушайте, я сначала так рассуждала: если они любят друг друга, то надобно, чтобы они были счастливы, и потому я должна с собой пожертвовать и им помогать. Ведь так? «Я знаю, что вы пожертвовали собой». «Да, пожертвовала. А потом, как он начал приезжать ко мне и все больше и больше меня любить, так и стала задумываться про себя, и все думаю, пожертвовать или нет? Ведь это очень худо, не правда ли?» «Это естественно», — отвечал я. «Так должно быть, и вы не виноваты». «Не думаю. Это вы потому говорите, что очень добры. А я так думаю, что у меня сердце не совсем чистое. Если бы было чистое сердце, я бы знала, как решить. Но оставим это». Потом я узнала побольше об их отношениях от князя, от маман, от самого Алёши и догадалась, что они неровне. «Вы вот теперь подтвердили». Я и задумалась еще больше, «Как же теперь? Ведь если они будут несчастливы, так ведь им лучше разойтись?» А потом и положила расспросить вас подробнее обо всем и поехать самой к Наташе, а уж с ней и решить все дело. «Но как же решить-то? Вот вопрос». А я так и скажу ей, ведь вы его любите больше всего, а потому и счастье его должны любить больше своего, следственно, должны с ним расстаться». «Да, но каково же ей будет это слышать? А если она согласится с вами, то в силах ли она будет это сделать?» Вот об этом-то я и думаю. День и ночь. И... не она вдруг заплакала. Вы не поверите, как мне жалко Наташу, прошептала она дрожавшими от слез губками. Нечего было тут прибавлять. Я молчал. И мне самому хотелось заплакать, смотря на нее, так от любви какой-то. Что за милый был это ребенок! Я уж не спрашивал ее, почему она считает себя способную сделать счастье Алёши. Вы ведь любите музыку? – спросила она, несколько успокоившись еще задумчивая от недавних слез. «Люблю», — отвечал я с некоторым удивлением. «Если было время, я бы вам сыграла третий концерт Бетховена. Я его теперь играю. Там все эти чувства, точно так же, как я теперь чувствую». «Так мне кажется. Но это в другой раз. А теперь надо говорить. Начались у нас переговоры о том, как ей видится с Наташей и как это все устроить». Она объявила мне, что за ней присматривают, хотя мачеха ее добрая и любит ее, но ни за что не позволит ей познакомиться с Натальей Николаевной, а потому она и решилась на хитрость. По утру она иногда ездит гулять, почти всегда с графиней. Иногда же графиня не ездит с нею, отпускает ее одну с француженкой, которая теперь больна. Бывает же это, когда у графини болит голова, а потому и ждать надо, когда у ней заболит голова. А до этого она уговорит свою француженку, что-то вроде компаньонки, старушка, потому что француженка очень добра. В результате выходило, что никак нельзя было определить заранее дня, назначенного для визита к Наташе. «С Наташей вы познакомитесь». И не будете раскаиваться, — сказал я. Она вас сама очень хочет узнать. И это нужно хоть для того только, чтобы ей знать, кому она передает Алёш. О деле же этом не тоскуйте очень. Время и без ваших забот решит. Ведь вы едете в деревню? Да, скоро, может быть, Через месяц отвечала она. Я знаю, что на этом настаивает князь. Как вы думаете, поедет с вами Алёша? Вот и я об этом думала, проговорила она, пристально смотря на меня. Ведь он поедет. Поедет. Боже мой, что из этого всего выйдет, не знаю. Послушайте, Иван Петрович, я вам обо всем буду писать. Буду часто писать, и много. Уж я теперь пошла вас мучить. вы часто будете к нам приходить? Не знаю, Катерина Федоровна. Это зависит от обстоятельств. Может быть, и совсем не буду ходить. Почему же? Это будет зависеть от разных причин а главное, от отношений моих с князем. — Это нечестный человек, — сказала решительно Катя. — А знаете, Иван Петрович, что если б я к вам приехала? Это хорошо бы было или нехорошо? — Ну, как вы сами думаете? — Я думаю, что хорошо. — Так, навестила бы вас, — прибавила она, улыбнувшись, — Я ведь к тому говорю, что я, кроме того, что вас уважаю, я вас очень люблю. И у вас научиться многому можно, а я вас люблю. И ведь это не стыдно, что я вам про все это говорю. Чего же стыдно? Вы сами мне уже дороги, как родная. Ведь вы хотите быть моим другом. Но да, да!» — отвечал я. «Ну, они непременно бы сказали, что стыдно и не следует так поступать молодой девушке», — заметила она, снова указав мне на собеседников у чайного стола. «Замечу здесь, что князь, кажется, нарочно оставил нас одних вдоволь договориться». «Я ведь...» «Знаю очень хорошо», — прибавила она, — «князю хочется моих денег. Про меня они думают, что я совершенный ребенок, и даже мне прямо это говорят. Я же не думаю этого. Я уж не ребенок». «Странные они люди. Сами ведь они точно дети. Ну, из чего хлопочут?» «Катерина Федоровна, я забыл спросить». Кто эти Лёвенька и Боренька, к которым так часто ездит Алёша? Это мне дальняя родня. Они очень умные и очень честные. Но уж много говорят. Я их знаю, и она улыбнулась. Правда ли, что вы хотите им подарить со временем миллион? Ну, Вот видите, ну, хоть бы этот миллион, уж они так болтают о нем, что уж и несносно становится. Я, конечно, с радостью пожертвую на все полезное. К чему ведь такие огромные деньги, не правда ли? Но ведь когда еще я его пожертвую? Они уж там теперь делят, рассуждают, кричат, спорят, куда лучше употребить его. Даже ссорятся из-за этого. Так что уж это и странно. Слишком торопится. Но все-таки они такие искренние. И умные. Учатся. Это все же лучше. Чем как другие живут. Ведь так? И много еще мы говорили с ней. Она мне... Рассказала чуть не всю свою жизнь И с жадностью слушала мои рассказы Все требовала, чтобы я всего более рассказывал ей про Наташу и про Лешу. Было уже двенадцать часов, когда князь подошел ко мне и дал знать, что пора откланиваться Я простился Катя горячо пожала мне руку и выразительно на меня взглянула. Графиня просила меня бывать. Мы вышли вместе с князем. Не могу удержаться от странного и, может быть, совершенно не идущего к делу замечания. Из трехчасового моего разговора с Катей Я вынес, между прочим, какое-то странное, но вместе с тем глубокое убеждение, что она до того еще вполне ребенок, что совершенно не знает всей тайны отношений мужчины и женщины. Это придавало необыкновенную комичность некоторым ее рассуждениям и вообще серьезному тону, с которым она говорила о многих, Очень важных вещах. знаете ли что?» — сказал мне князь, садясь вместе со мною в коляску. «Что, если бы нам теперь...» «Поужинать, а? Как вы думаете?» «Право, не знаю, князь», — отвечал я, колеблясь. «Я никогда не ужинаю, но, разумеется, и поговорим за ужином», — прибавил он пристальный, и хитро, смотря мне прямо в глаза. «Как было не понять». Он хочет высказаться, — подумал я. А мне ведь того и надо. Я согласился. Дело в шляпе в Большую Морскую, к Б. «В ресторан?» — спросил я с некоторым замешательством. «Да, а что ж, я ведь редко ужинаю дома». Неужели ж вы мне не позволите пригласить вас? Но я вам сказал уже, что я никогда не ужинаю. Что за дело один раз? К тому же ведь это я вас приглашаю. То есть заплачу за тебя. Я уверен, что он прибавил это нарочно. Я позволил вести себя, но в ресторане решил соплатить за себя сам. Мы приехали. Князь взял особую комнату и со вкусом и знанием дела выбрал два-три блюда. Блюда были дорогие, равно как и бутылка тонкого столового вина, которую он велел принести. Все это было не по моему карману. Я посмотрел на карту и велел принести себе пол рябчика и рюмку лафиту. Князь взбунтовался. «Вы не хотите со мной ужинать? Ведь это даже смешно, пардон, монами! Но ведь это возмутительная щепетильность — это уж самое мелкое самолюбие! Тут замешались чуть ли не сословные интересы, и бьюсь об заклад, что это так, уверяю вас, что вы меня обижаете». Но я настоял на своем. «Впрочем, как хотите», — прибавил он. «Я вас не принуждаю». «Скажите, Иван Петрович, можно мне с вами говорить вполне дружелюбно?» «Я вас прошу об этом». Ну так, по-моему, такая щепетильность вам же вредит. Также точно вредят себе и все ваши эти же самые вы литератор. Вам нужно знать свет, а вы всего чуждаетесь. Я не про рябчиков теперь говорю, но ведь вы готовы отказываться совершенно от всякого сообщения с нашим кругом. А это положительно вредно. Кроме того, что вы много теряете, ну, одним словом, карьеру. Кроме того, хоть одно то, что надо бы нас самому узнать, что вы описываете. У вас там в повестях и графы, и князья, и будуары. Впрочем, что же, я... У вас там теперь все нищета, потерянные шинели ревизоры, задорные офицеры, чиновники, старые годы и раскольничный быт, знаю, знаю. Но вы ошибаетесь, князь. Если я не хожу в так называемый вами высший круг, то это потому, что там, во-первых, скучно, а во-вторых, нечего делать. Ну и, наконец, я все-таки бываю. Знаю! У князя Р раз в год я там вас и встретил. Остальное время года вы коснеете в демократической гордости и чахните на ваших чердаках, хотя и не все так поступают из ваших. Есть такие искатели приключений, что даже меня тошнит. Я просил бы вас, князь, переменить этот разговор и не возвращаться к нам на чердаки. — Ах! Боже мой! Вот вы обиделись! Впрочем, сами же вы позволили мне говорить с вами дружелюбно. Но виноват. Я ничем еще не заслужил вашей дружбы. — Вино порядочное. Попробуйте. Он налил мне полстакана из своей бутылки. «А вот видите, мой милый Иван Петрович, я ведь очень хорошо понимаю, что навязываться на дружбу неприлично. Ведь не все же мы грубы и наглы с вами, как вы о нас воображаете. Ну, Я тоже очень хорошо понимаю, что вы сидите здесь со мной не из расположения ко мне, а от того, что я обещался с вами поговорить. Не правда ли?» Он засмеялся. «А так как вы наблюдаете интересы известной особы, то вам и хочется послушать, что я буду говорить. Так ли?» Прибавил он злою улыбкою. «Вы не ошиблись», — прервал я с нетерпением. «Я видел, что он был из тех, которые, видя человека хоть капельку в своей власти, сейчас же дают ему это почувствовать. Я же был в его власти. Я не мог уйти, не выслушав всего, что он намерен был сказать». И он знал это очень хорошо. Его тон вдруг изменился и все больше и больше переходил в нагло, фамильярный и насмешливый. «Вы не ошиблись, князь. Я именно за этим и приехал. Иначе, право, не стал бы сидеть так поздно. Мне хотелось сказать, иначе ни за что бы не остался с вами». Но я не сказал и перевернул по-другому, не из боязни, а из проклятой моей слабости и деликатности. «Ну как в самом деле сказать человеку грубость прямо в глаза, хотя он и стоил того, и хотя я именно и хотел сказать ему грубость?»